Рич, как только я объявляю об аресте Джейкоба Ханта, начинается ад кромешной. Его мать бросается в слезы, одновременно начинает кричать. Стоило мне положить руку на плечо Джейкоба и увести его в комнату, где мы снимаем отпечатки пальцев и фотографируем преступников. А при акции парня можно подумать, что я его полоснул мечом. Он смазывает мне кулаком по челюсти, что приводит в ужас его адвоката, который, будучи адвокатом без сомнения, уже раздумывает, как избавить своего клиента, помимо прочего, от обвинения в применении насилия по отношению к сотруднику полиции. «Джейкоб!» — вяжет его мать и хватает меня за руку. «Не прикасайтесь к нему. Он не любит, когда его трогают». Я осторожно ощупываю подбородок, куда пришелся удар, и бормочу. «Да, а я не люблю, когда меня бьют». После чего завожу руки Джейкоба за спину и надеваю на него наручники. «Мне нужно составить несколько бумаг на вашего сына». Потом мы отвезем его в суд для предъявления обвинения. «Он этого не выдержит?» — возражает Эмма. «Позвольте мне, по крайней мере, остаться с ним, чтобы ему было спокойнее». «Это невозможно», — сухо говорю я. «Вы же не станете допрашивать глухого без сурдопереводчика?» «Совсем к вам уважением, мэм. Ваш сын не глухой. Я встречаюсь с ней взглядом. Если вы не уйдете, я вас тоже арестую. Эмма». Тихо говорит адвокат и берет ее за локоть. «Не трогайте меня!» Восклицает она и стряхивает себя его руку, делает шаг вперед к своему сыну, но один из полицейских останавливает ее. «Уберите их отсюда!» Приказываю я и пытаюсь тащить Джейкоба по коридору. Это все равно, что бороться с быком на заднем сиденье автомобиля. «Слушай», — говорю я, — «ты успокойся!» Но он продолжает вырываться от меня, пока я не заталкиваю его в коморку, где стоит машинка для снятия отпечатков пальцев и фотокамера, дорогостоящее оборудование. А я так и вижу, как беснующийся Джейкоб разбивает его. «Встань здесь», — говорю я, указывая на белую линию на полу. «Смотри в камеру». Джейкоб поднимает вверх лицо и закрывает глаза. «Открой глаза». Он открывает и закатывает их к потолку. Через минуту я все-таки делаю чертов снимок, а потом фотографирую его в профиль. Поворачиваюсь направо, Джейкоб замечает машинку для снятия отпечатков пальцев и замирает. «Это... лайфскан?» Тихо спрашивает он, и я слышу первые внятные слова с тех пор, как взял его под арест. «Ага. Я встаю у клавиатуры и вдруг понимаю, что есть гораздо более легкий способ справиться с Джейкобом. Хочешь посмотреть, как она работает?» Словно выключателем щелкнули. Безумная торнадо превратилась в любопытного ребенка. Джейкоб делает шаг вперед. «Там цифровые файлы, да?» «Да». «Я набираю на клавиатуре имя Джейкоба». «Твой средний инициал?» «Ти». «Дата рождения?» «21 декабря 1991-го», говорит он. «Ты случайно не знаешь номер своего полиса социального страхования?» Он выпаливает очередь цифр, заглядывая мне через плечо. «Что там дальше?» «Вес 185 фунтов» диктует Джейкоб, все более оживляясь. «Род занятий — учащаяся школа. Место рождения — Берлингтон, Вермонт». Я беру бутылку лосьона, которую мы смачиваем пальцы, чтобы популярные узоры лучше отпечатались. И тут только замечаю, что руки у Джейкоба до сих пор в браслетах за спиной. «Хочу показать тебе, как работает эта машинка». Медленно произношу я. «Но не могу сделать это, пока ты в наручниках». «Верно, я понимаю». Говорит Джейко, продолжая смотреть на экран. «Если бы я попросил его отдать руку за возможность увидеть этот сканер в действии, он бы с радостью согласился. Я расстегиваю наручники и протираю пальцы Джейкоба лосьоном, потом беру его правую кисть в свою. Сперва мы снимаем плоские отпечатки больших пальцев. объясняя я, прижимая по одному пальце Джейкоба. Потом остальные». Это одновременные отпечатки четырех пальцев каждой руки, которые прикладываются к стеклянной пластине. Как только они загрузятся в компьютер, начинается сопоставление их с другими. Теперь прокатываем пальцы из стороны в сторону, согнув внутрь большой, а остальные выпрямив. Говорю я и показываю сначала с одним пальцем, потом со всеми остальными. Когда машинка отказывается принимать один из прокатанных пальцев, Джейкоб изумленно скидывает брови. «Замечательно!» Она не хочет вводить плохой отпечаток? Нет, она показывает, если я слишком быстро поднял палец или отпечаток получился слишком темный. Тогда я повторяю сканирование. Закончив с пальцами, я прижимаю к сканеру ладонь Джейкоба. Такие отпечатки мы чаще всего находим на оконных стеклах, если преступник заглядывал внутрь дома. А потом снимаю отпечаток пишущей руки. Край согнутой кисти от мизинца до запястья. Когда я переключаюсь на вторую руку Джейкоба, он уже практически все делает сам. «Это просто, — говорю я, — а тем временем на экране выстраиваются в ряд картинки. «Значит, вы пошлете их в автоматизированную систему дактилоскопической идентификации прямо отсюда?» — спрашивает Джейкоб. «Таков план. Иметь цифровую систему сканирования пальцев, соединенную с ASD, — это божий дар». Я достаточно пожил на этом свете и помню времена, когда все было гораздо сложнее. Отпечатки будут отосланы в центральное хранилище, где фиксируется факт ареста и результат направляется в ФБР. Когда посажу Джейкоба под замок, я вернусь сюда и проверю, не привлекали ли его за что-нибудь в прошлом. Полагаю, ничего не обнаружится. Но это не значит, что Джейкоб впервые нарушил закон. Это значит только, что до сих пор его не ловили». Принтер выплевывает карточку, которую я кладу в папку с документами для ареста вместе с фотографиями. Наверху перечислены все биографические сведения о Джейкобе. Ниже 10 маленьких квадратиков с откатанными пальчиками. Под ними ряд цифр, выстроившихся как солдаты. В этот момент я замечаю лицо Джейкоба. Глаза его сияют, губы изогнуты в улыбке. Его арестовали за убийство, а он на седьмом небе, потому что увидел собственными глазами, как работает сканер отпечатков пальцев. Я нажимаю кнопку, и принтер выдает вторую карточку. Вот, я отдаю ее Джейкобу. Он начинает пружинить на подушечках стоп. «Вы...» «То есть...» «Я могу взять это?» «Почему нет, черт возьми?» — говорю я. Пока Джейкоб завороженно разглядывает карточку, я беру его за локоть и веду в камеру. На этот раз он не взбрыкивает от моего прикосновения, он его даже не замечает. Однажды меня вызвали на место самоубийства. Оставшиеся присматривать за детьми сестры, десятилетними мальчиками-близнецами, полными оторвами, парень наглотался снотворного. Племянники не смогли добудиться своего дядю и решили позабавиться над ним. Они измазали его лицо взбитыми сливками из баллончика и положили вишенку ему на нос». И её я увидел первой, как только взглянул на тело, лежащее на полу в гостиной. Дети не поняли, что их дядя умер. В конце концов, им это, конечно, объяснят. Однако, сделав свою работу, я много думал об этих близнецах. Знаете, после того, как дети все поняли, они сразу стали другими. Вероятно, я был одним из последних, кто видел этих мальчиков с детьми, для которых смерть пока еще ничего не значит. Вот что мучит меня по ночам. Не найденные трупы, а живые люди, встреченные в ходе расследования и оставленные позади. Когда я запираю Джейкоба в камеру, он не реагирует, и это пугает меня больше, чем его прежнее буйство. Я приду за тобой, закончу работу с бумагами, и тогда мы поедем в суд, хорошо?» Джейкоб не отвечает. В правой руке он сжимает карточку с отпечатками пальцев, левый постукивает по бедру. «Может, сядешь?» — предлагаю я. Вместо того, чтобы сесть на скамью, Джейкоб опускается на бетонный пол. В потолок встроена камера, так что за сидящими в камере постоянно кто-то следит. «Мне нужно срочно заполнить бумаги. Это занимает целую вечность». Но я заворачиваю в диспетчерскую посмотреть на мониторы. Десять минут Джейкоб не двигается. Если не считать, подергивание руки. Потом очень медленно отодвигается назад, сидя на попе, и прислоняется спиной к стене в самом углу камера. Губы его шевелятся. «Что он там бормочет, чтоб его?» Спрашиваю я диспетчера. «А я почем знаю?» Выйдя из диспетчерской, я приоткрываю дверь в КПЗ. Голос Джейкоба едва слышен. По всему городку тут и там, меня ловят, идут по пятам. Говорят, мне вменяют вину, что я зам и шерифа пальнул». Я распахиваю дверь и вхожу. Джейкоб продолжает петь. Голос его звучит то выше, то ниже. Стук моих каблуков по бетону подхватывает эхо, но Джейкоб не замолкает, даже когда я останавливаюсь по другую сторону решетки, прямо напротив него, скрестив руки на груди. Он исполняет припев еще два раза и только после этого останавливается. На меня не смотрят, но судя по тому, как расправляются его плечи, ясно. Он знает, что я рядом. Вздыхая, я понимаю, что не оставлю этого ребенка здесь одного, и мне не управиться с документами, если я не представлю это Джейкобу как еще один урок по работе полиции. «Ну что, ты когда-нибудь заполнял форму первичной регистрации?»